Глава 16 «Кажется, у нас проблемы, Нейт», — хмыкнул Рю, наблюдая за всей этой ситуацией со стороны. «Мне жуть как захотелось съязвить в этот момент, но сейчас было не до того. Похоже, что против Союза Нищих ополчилось сокрушение Черных Небес, являющееся чем-то вроде альтернативы Вечной Божественной Гвардии, куда входят лучшие из лучших». Небольшая группа воинов, способных выполнить даже самую опасную миссию, элитный отряд под командованием лордов и служащий на благо небесной столицы. Сейчас тут двое оттуда, и что хуже всего, среди них Мирион, хотя тут его называют Кенсеем. И теперь я был на распутье. Я обязан ему, но вместе с этим и просто так лишаться такого союзника, как король нищих, не собирался». Видя, что Зарина обезврежена, король нищих цокнул языком от досады. В тот момент он уже понял, что проиграл схватку до ее начала. Я знал, что старик силен, но он не в лучшей форме, да и его противники очень сильны. Не уверен, что даже моего вмешательства будет достаточно, чтобы изменить ситуацию, ведь совершенно не факт, что их тут всего двое. В насилии нет необходимости, — примирительно попытался сказать старик, и развеял силу, которую он вложил в посох. Несмотря на этот жест, Кэнсэй не убрал нож от горла Зарины, и я даже не сомневался, что он убьет ее, если та дернется. «Да, нам бы тоже очень хотелось обойтись без него», — ответил ему Тайфун. «Несмотря на то, что сокрушение черных небес считают головорезами, мы предпочитаем обходиться без крови, когда это возможно» сейчас у нас нет приказа убивать тебя король нищих лишь доставить в небесную столицу на суд лордов а живым или мертвым это уже зависит от тебя суд старик рассмеялся скорее уж казнь живым из небесной столицы я не выйду это уже нас не касается все так же равнодушно пожал мужчина плечами старик мгновение молчал его взгляд скользил по комнате и в том числе по Зарине, которая из телохранителя превратилась в пленницу. Иронично, что за мной послали именно тебя. Холодный расчет. У меня было больше всего шансов тебя найти, ведь я, как никто другой, знаю, как мыслят люди из Союза. Да, я хорошо тебя этому учил. Губы старика дернулись в кривой усмешке, но глаза его потемнели. Кенсей пока молчал удерживая Зарину. Меня он узнал, но не проронил на этот счет ни единого слова, даже взглядом не показал, что мы знакомы. Он профессионал, и вряд ли наши отношения хоть как-то повлияют на то, что будет дальше. Гипотетически я мог вытащить отсюда Зарину и короля, используя браслет, но для этого мне нужно касаться их обоих в момент перемещения, иначе ничего не выйдет. Лучшим решением сейчас будет попытаться потянуть время. «Господа», — заговорил я и сделал шаг вперед. «Не до конца понимаю, что тут происходит, но уверен, что мы люди цивилизованные и сможем договориться». Ответом на это был молниеносный бросок метательного кинжала, который вдобавок был усилен какой-то техникой. Хорошо, что тело само отреагировало и отразило удар кинжала, летящего прямо в лицо. Тогда же я попытался развернуть зону боевой медитации, отвоевать хоть немного личного пространства вокруг себя. Но разница в силах была слишком большой. «Не советую, краин холодно сказал мне Тайфун. «Мне доводилось слышать о тебе, и у меня нет приказа на твой счет. Так что просто не мешайся. Мы убьем любого, кто встанет на пути». «Не нужно», — сказал мне старик и покачал головой. Похоже, что король уже сдался, я был категорически с этим не согласен. У тебя нет против сокрушения черных небес ни единого шанса. Он прав, Нейт, — поддержал короля Рю, но, вопреки их словам, во мне, напротив, разгоралось упрямство. Услышанного уже было достаточно, чтобы понять в небесной столице королю нищих конец. После услышанного сегодня... Я даже не сомневался, что Лорд Знаний покончит с ним, так или иначе. — Послушай его, Натаниэль, это тебя не касается, — сказал мне уже Кэнсэй. — При всем уважении, — ответил я ему, — я сам могу решить, что именно меня касается. Король нищих много чем помог мне в прошлом, и я не собираюсь просто стоять и смотреть, как вы уводите его фактически на смертную казнь. — Тогда ты умрешь ответил мне Тайфун. «Не вмешивайся, иначе...» Я сделал глубокий вдох и попытался побороть сопротивление чужого личного пространства. Первые доли секунды это было сложно. Я ощущал давящую мощь, исходящую от этого человека, но затем я сосредоточился на том ощущении, что почувствовал во время боя с Ороки, могучим земляным и огненным мастером, в сражении с которым... Я, наконец, ощутил прозрение стихии пространства. И у меня получилось. Я повел мечом, попутно пытаясь ощутить ту самую мелодию, как в прошлый раз, поймать ее своим клинком, как бы абсурдно это ни звучало. В тот миг даже время словно замедлилось, а окружающее пространство стало немного нереальным. Мебель вокруг то исчезала, то появлялась снова. То же самое происходило с полом крышей. Мы все словно на краткий миг переместились куда-то в другое место, но затем вернулись обратно. И, несмотря на весь профессионализм, это позволило мне дезориентировать воинов. И в этот момент я рванул к Кенсею и Зарине. Именно телохранительница короля сейчас была самым слабым звеном, в первую очередь нужно было спасти ее. Учитель был профессионалом и отреагировал моментально. Кончик клинка рассек кожу девушки, еще бы чуть-чуть, и перерезал бы артерию. Но этого не произошло, ведь кинжал попросту исчез. И я на полной скорости врезал Мириону сапогом в лицо. Еще недавно он бы отмахнулся от моего удара и не заметил бы. Но я стал намного сильнее с наших последних схваток. Вряд ли достаточно, чтобы победить, но как минимум этого уже хватало, чтобы выиграть время. Того отбросило очень далеко, и он пробил спиной стену, выпустив из захвата Зарину. Она только охнула, и прямо перед ее лицом вновь возник кинжал, вернувшийся в то же место, из которого пропал. — Как ты это сделал, Нейт? — воскликнул изумленный Рю. — Еще бы самому понимать, как такое вышло. Порой просто делаешь, а мозг уже потом пытается понять, как именно это произошло. Но что я мог сказать точно, с людьми подобный трюк провернуть будет очень сложно, если вообще возможно. Тайфун незамедлительно атаковал меня, но, к счастью, мне ничего делать не пришлось. Видя, что Зарина оказалась свободна, король нищих тоже вступил в бой. Его посох загудел от влитой в этот боевой артефакт мощи, и когда он ударил им вперед, пространство содрогнулось. От столкновения двух столь сильных воинов окружающее нас здание не выдержало и разлетелось в щепки. Потоки воды моментально обрушились на нас, а остатки постройки разнесли еще и строение неподалеку. Кенсей выскочи из тьмы подобно черной молнии. Меньшего от моего наставника ожидать было глупо и он не сдерживался атакуя меня. Зарина едва успела пригнуться, пряча голову от сверкающего лезвия, а мне пришлось встретить его клинок Рейхором. Ух, силен! Даже несмотря на то, что с нашей последней схватки я успел подняться на одну ступень, открыть узел истинного начала и пройти третью закалку меридиан, выдержать его мощь мне было очень тяжело. Мои ботинки пропахали мостовую метров на 30 прежде чем я смог остановить вложенный им импульс. Король Нищих тем временем метнулся к Зарине, и они вместе бросились бежать, используя технику шагов. «Разберись с ним, а я за королем», — бросил тайфун Кэнсею и рванул следом, а мы с моим учителем замерли друг напротив друга. Дождь хлестал по нам, срывался с крыш уцелевших неподалеку построек и стекал по клинкам. И в этот миг все вокруг исчезло. Были только мы. «Уходи, Натаниэль, я тебе уже говорил». Это тебя не касается. Простите, учитель, но я не могу, осклабился я и рванул, пытаясь его обойти. И тут он поступил предсказуемо, практически так же, как в момент, когда я пытался схватить человека, внутри которого был фрагмент души Рю, а именно отсечь мне руки. Но нет, в этот раз я был готов. Я был быстрее и внимательнее. В последний миг я ускользнул, уйдя в бок стилем танцующего дракона, и сталь прошла в миллиметрах от кожи, рассекла лишь воздух и срезала пару пряди моих волос. «Ты действительно стал лучше», — одобрил учитель. «Но если продолжишь, то я не буду сдерживаться. Это там, в гаруде я тренировал тебя. Тут же я выполняю миссию». разве я просил сдерживаться?» «Вот же нахальный юнец! Пусть мне и не было видно его лицо, но легкую насмешку в голосе я все-таки услышал. «Как хочешь. Если умрешь, то сам виноват». Мерион шагнул вперед, и в тот момент словно мир вокруг меня стал плыть. Реальность показалась мне такой нереальной. Движения стали вялыми и словно не совсем теми, какими я хотел. Даже капли дождя падали не прямо, а искривленно, под воздействием чуждой силы. Неужели это его форма личного пространства? Если так, то это очень плохо. Вся моя техника, весь мой стиль, внезапно стали работать не так, как должны были. А Мерион тем временем двигался, как обычно, быстро и смертоносно. И ведь действительно не сдерживался, собираясь снести мне голову. И как я смог при этом отразить этот удар, ума не приложу видимо все таки смог отвоевать часть окружающей меня реальности меня опрокинуло на землю и я тут же ушел в сторону уходя из под следующего удара кенсей взмахнул клинком рассекая землю и еще десяток домов на улице оказавшихся на пути не лучшее место мы выбрали для сражения но вряд ли кто то тут смог бы нас остановить даже если бы очень захотел я рывком поднялся на ноги и ответил ему рассекающим громовым ударом. И вновь, под воздействием странной силы Мириона, моя техника деформировалась прямо на глазах, сильно теряя в стабильности. Она взорвала пару домов на противоположной стороне улицы, а Кэнсэй уже был рядом. Его клинок обрушился сверху, словно вся тяжесть неба рухнула на мои плечи. Я успел выставить Рейхор и встретил удар, но мощь его была такой, что меня прижало к мостовой. Камень под ногами треснул, по улице пошли трещины, и все вокруг осветилось россыпью искр. Пришлось даже воспользоваться шкурой громового дракона, чтобы выдержать, а по улице разошлись всполохи молний, впиваясь в стены домов и раскалывая прогнившие балки в труху. Дышать словно стало легче, а мышцы налились силой. Кажется, выброс стихии немного ослабил воздействие техники Мириона. Так просто я не сдамся, учитель.